Десять утра по-бразильски означало примерно в половине двенадцатого. За время затянувшегося ожидания я пробежался по местным лавочкам и приобрел самое необходимое, с чем меня уж точно не пустили бы в самолет. Довольно приличный по качеству мачете и запас питьевой воды в пластиковых бутылках. Еще купил моток скотча, прочную бечевку, которой пришлось еще поискать, и запас сухих галет. Любая другая еда в здешней, густой и влажной атмосфере быстро превратится в кисель. Немного соли, маленький ножик, противомоскитная сетка, одноместная палатка, фильтр для очистки воды, нижнее белье, зажигалки. Рюкзак, потому что в старый вещи не врезали. Заодно снял немного наличных в банкомате. Пригодится вдали от цивилизации. Транспортное средство Дона Педера напоминало изрядно потрепанный УАЗик. Разве что вместо шильды Ульяновского автозавода на нем красовалась странная надпись «Троллер». Минут через двадцать мы выехали за пределы города и направились по узкому двухполосному шоссе, к обочинам которого вплотную подступали джунгли. Других машин на дороге почти не было. Но маскировку я решил на всякий случай не снимать. Во многих местах висят мои портреты. Справедливости ради не только мои. Фролов-призрак как-то со смехом рассказывал, что отдельные бразильские аборигены, якобы католики, приспособились рисовать иконы с моим ликом и с их помощью отпугивать выползающую из трещин живность. КПД низкое, но сплетни утверждают не нулевое. Смех смехом, однако информация из уст кадрового разведчика говорит в первую очередь о том, что от кого-то он эти сведения получил. Иными словами, наши наблюдатели где-то поблизости с гнездом присутствуют. И уверен, не только наши. Любой крупный игрок посчитает нерациональным оставить подобное место без присмотра. Просто на всякий случай. Интересно все-таки, насколько хорошо охраняется сейчас пекло? Эй! Обратился я к своему водителю, не выпускавшему изо рта дымящуюся папиросу. «Там есть армия? Солдаты?» «Солдатус?» — улыбнулся тот, продемонстрировав желтые лошадиные зубы. «Семь-семь, солдатус!» Вот и понимая его, как хочешь, пришлось зарезать в мозги, убеждаться «да, есть». Со многими из них Дон Педро, оказавшийся типом с довольно мутными принципами, вместе местную водку пил. Солнце уже стало клониться к горизонту, когда мы свернули с шоссе на грунтовку. Джунгли подступили совсем близко. Воздух был наполнен влагой, будто в парилке. Машина, завывая мотором, проползла еще с десяток километров и замерла возле проржавевшего шлагбаума, преградившего нам путь. Перекладина была примотана к торчащему из земли железному столбу толстой цепью, замкнутой на огромный висячий замок, столь же ржавый, как и вся остальная конструкция. Никаких КПП и прочих формальностей вроде «Сальдатус» поблизости не наблюдалось. Шлагбаум, желтоватая глинистая колея, джунгли, извинящий в знойном воздухе гнус, тучами вьющийся над дорогой. Проводник жестами показал, что мы прибыли на место, и дальше он не поедет. Вперед придется топать на своих двоих. Он же дождется моего возвращения прямо здесь. Если честно, местности я не узнавал. В прошлый мой визит действовал в основном под землей. На поверхность вылезал исключительно в разбитом центре военном городке. Тем не менее, Дон Педро исходил уверенностью, что привез незадачливого туриста по нужному адресу. Что ж, не проверишь лично, не узнаешь наверняка. Взвалив на плечи рюкзак, я обогнул шлагбаум и двинулся по колее. Буквально на глазах превращающейся в узкую, заросшую тропической растительностью тропу. Машина и пускающий в небо облака табачного дыма проводник быстро скрылись за поворотом, а над головой сомкнулись джунгли. Место все же оказалось тем самым. Обостренные чувства Псиона улавливали энергетику давным-давно покинутого гнезда, хотя самих чужаков тут не видели уже очень давно. Их присутствие, вопреки ожиданиям, я совершенно не чувствовал. А вот расположение ближайшей трещины, ведущей на второй уровень подземелья, смог определить безошибочно. Небольшой пролом в ответственной стене оврага, почти полностью скрытый переплетением корней нависшего над ним дерева. Пройдешь мимо и не заметишь. Надеюсь, она не закроется в ближайшее время. Забираться туда пришлось ползком, протаскивая рюкзак за собой. Лаз оказался слишком узкий. Очутившись внутри, я смог, наконец, выпрямиться в полный рост. Здесь было намного прохладнее, чем снаружи. Воздух по-прежнему казался спертым, но уже не ощущалось прежней влажной духоты. Присутствие чужаков тоже, впрочем, не ощущалось. Используя кошачье зрение, я огляделся. с некоторой отрепью замечая древесные корни на стенах и ползающих под ногами здоровенных черных муравьев. Это здесь-то, в свернутом пространстве второго яруса? Не ожидал. Земная природа успешно проникает и даже сюда, мутируя и приспосабливаясь под местные условия. Быстро закончив удивляться, встряхнулся и проверил, как сидят вещи. Надо идти дальше. Тоннель петлял, то опускался вниз, то шел вверх. Полсотни шагов спустя я наткнулся на развилку, повернул налево, но этот рукав оканчивался обвалом. Вернувшись назад, я свернул в правое ответвление и вскоре обнаружил тоннель, переход на бывший третий уровень гнезда. Раньше возле них в обязательном порядке стояли охранники из сильнейших на ярусе тварей. Сейчас здесь царила пустота. Тем не менее, старые рефлексы заставили укрепить удерживаемые знаки и дополнительно проверить обстановку через ментал. Нет, ничего. Внизу стало еще холоднее, особенно после тропической жиры наверху. Узнаваемой живности и на мирового происхождения тоже прибавилось. Я медленно продвигался вперед, непрерывно сканируя пространство впереди, позади и сверху, пусто. Только звук моих шагов и тревожная капель, сычащийся с потолка воды, кап-кап-кап, раздражает. Раньше воды в гнездах почти не было, попадались только маленькие лужицы, не больше метров в поперечнике. В одной из таких утонул боец из полка Завулона. Ее глубину так и не смогли определить. Воспоминания казались яркими, как будто все происходило буквально вчера. Бои с тварями разных форм и способностей, отказывающие зрение и слезящиеся глаза, токи энергии вокруг тела, странная геометрия подземелий. Боль навалилась мгновенно, сковав тело судорогой и сжав в мозг огненным кольцом. В глазах полыхнуло алым, и в тот же миг нахлынула волна чужого присутствия. Я почувствовал, как и где-то в глубине разума шевельнулся осколок господина, словно проснувшийся пес, заслышавший приближающиеся шаги хозяина. Я будто снова оказался в самом центре гнезда, живого, обитаемого. И это давно позабытое чувство на мгновение сковало меня, превратив в каменное изваяние. И в следующий миг все прошло, словно ничего и не было. Невидимые путы опали, боль ушла, я снова мог дышать, сердце неистово билось в груди, пропуская один удар из трех. Я валялся на полу в изменившемся тоннеле, вот только совершенно потерял ощущение пространства. Это было немыслимо, невозможно, но я не помнил, откуда пришел и в каком направлении двигался. Определить и понять, что только что произошло и где я оказался, я не успел. Резкий кашель бросил меня на колени, легкие горели, тело трясло, по лицу крупными каплями стекал пот. Организм реагировал так, словно его отравили неизвестным ядом, и он экстренно перестраивается, пытаясь нивелировать урон. Что ж, у гнездах чего только не встретишь. Иногда даже псионом, даже метаморфом не хватало собственной устойчивости и требовалась дополнительная помощь, чтобы справиться с полученной отравой. Надо было противогаз брать. Расслабился, не подумал. Много о чем. Состояние было ужасным. Организм затребовал отдыха и отказывался куда-то идти. Пришлось сделать привал, переодеваться в сухое. Понадобилось около часа, чтобы оправиться от внезапного приступа и осознать, что я действительно заблудился. Окончательно и бесповоротно. Я не узнавал тоннеля, по которому шел. За моей спиной появились ответвления и боковые ходы, которых раньше не было. Обнаружив вертикальный лаз, я вскарабкался на уровень выше, но и тут не смог отыскать выхода на поверхность. Подземный ход петлял. По пути появилась обширная пещера, которую я точно не проходил раньше. Потом еще и еще одна, с небольшим озерцом в середине, заполненным ледяной водой. Не знаю, сколько часов я бродил по этому подземному лабиринту. Чувство времени тоже стало подводить. Когда мне показалось, что я прошел одну и ту же развилку уже в третий раз, я опустился на землю, привалившись спиной к стене и достал из рюкзака упаковку галет. Нужно передохнуть. Сверху, как и везде, капала вода. И я выключил кошачье зрение, оставшись в полной, всепоглощающей темноте. Смотреть тут было не на что. Наверное, это решение сыграло свою роль. Не прошло и минуты, как я ощутил сквозняк, то, чего в гнездах быть не должно. Торопливо доживав галету, я медленно, останавливаясь на каждом перекрестке и тщательно отслеживая воздушный поток, двинулся по коридорам. Идти оказалось необыкновенно тяжело, потому что фауна и флора совершенно перестали прикидываться земной и полностью походили на те, которые я встречал в гнездах раньше». Правда, количество измерений осталось прежним, и объекты не выглядели так, словно вокруг них вьется багровый туман. Очередной переход на ярус вверх вывел меня в необычное место – пещера на пересечении двух коридоров, в потолке которой внезапно обнаружилась дыра, круглая такая, с темным небом и подмигивающими звездами – не препятствие для тренированного мужчины. Уцепившись за свисавшее сверху переплетение корней, я перехватил руки, подтянулся и, закинув колено, перевалился через край ямы. Вниз с грохотом посыпался влажный грунт. Поднявшись на четвереньки, я зачерпнул полные пригоршни снега и хорошенько растер горящее лицо. Снега? В тропических джунглях? Осознание происходящего пришло не сразу. Сначала я подумал, что зрение обманывает меня. Никаких джунглей не было и в помине. Вокруг расстилалась заснеженная холмистая равнина, окруженная на горизонте черными изломами гор, дул сырой порывистый ветер, гнавший по небу черные клочковатые облака, то и дело скрывавшие за своей переной висящую над горными кручами непропорционально большую луну, насыщенного ярко-желтого цвета.